Глава пятнадцатая. скарлет «Боже, благослови твои яйца, Брайан Найт!» — хмыкает Дафна, складывая в чемодан уже пятое по счёту платье. «Из-за экзаменов и семейных дел подруги мы не виделись целых две недели. Естественно, я написала ей в тот же вечер, когда Брайан... сделал то, что сделал. Но подробности приберегла для личной встречи. Теперь же, когда учёба ушла на задний план, можно, наконец, расслабиться. А ещё перемыть косточки одному придурку, который, к слову, тоже не объявлялся в моей жизни в течение этих двух недель. Именно поэтому сегодня я приехала к Дафне вскоре после того, как проснулась. А ещё она скоро уедет почти на всё лето. Не хочу думать, как тоскливо мне будет без этой сумасшедшей. Но Дафна слишком долго грезила об этой поездке, продумывая всё до мелочей. У меня язык не повернётся сказать вслух нечто такое, что заставит девушку задуматься, остаться ли в Бейлморе. Нет. Ей действительно нужна передышка. Нужно побыть вдали от матери и её бесконечных нравоучений. Пока я устраиваюсь на её кровати, Дафна собирает уже второй гигантский чемодан. А мне остаётся ужасаться мысли, сколько же подруга заплатит в аэропорту за перевес. Я, конечно, не сомневалась, что вы переспите» продолжает девушка. «Но думала, секс будет более традиционный. Неужели кто-то нашёл того самого книжного парня в реальной жизни? Ох, если бы». А потом он встал и ушёл домой. Сухо произношу я. И с того момента больше не объявлялся. На секунду в комнате из звуков остаётся лишь тихо играющая в колонке музыка. Смотрю, как Дафна замирает топом в руках а затем медленно поворачивает голову в мою сторону. Если бы мы были персонажами мультфильма, то к этому движению наверняка бы добавили звук жуткого металлического скрипа. Зелёные глаза опасно сверкают, а губы разливаются в улыбке жуткой куклы из страшилок. «Он сделал что?» Её настрой быстро меняется с тихой угрозы на яростное негодование. Девушка подскакивает, агрессивно комкает «Топ», до этого так старательно сложенный, и кидает его на пол. «Беру свои слова назад! Пусть его причиндала отсохнут и отвалятся!» Я не могу сдержать смеха. «А ты не хихикай!» — тыкает в меня пальцем разъярённая блондинка. «У меня есть знакомая, которая может сглазить его. Собирайся, поедем к ней. Не позволю ни одному парню так с тобой обходиться!» Она действительно начинает собираться, ища в куче одежды на полу рубашку, Живот начинает колоть от нескончаемого потока смеха. Но я не могу остановиться. Дафна так смешно бурчит себе под нос, проклиная брайена его рот, а потом и себя за то, что купила столько вещей и теперь ничего не может найти. Мне всё же приходится подняться и остановить порыв девушки, схватив ту за руку. «Всё нормально. Я уже отошла». «Уверена?» Я говорила, что она бывает похожа на ведьму. Два зелёных глаза, словно сканеры, всматриваются прямо в душу. И когда она так смотрит, я совсем не могу врать. «Не знаю». Выдыхаю и падаю спиной на мягкий матрас. Дафна ложится следом. И вот мы уже вместе смотрим в потолок. Сразу вспоминаются школьные годы, когда мы точно так же лежали, обсуждая мальчиков и новые серии H2O, вечно споря, кто из нас Эмма. Аргумент, что Дафна-блондинка всегда становился решающим. «Рассказывай», — прорывается через нахлынувшие воспоминания голос подруги. И моя дамба ломается. «Чёрт, я правда не знаю. Да, я чувствовала притяжение к нему, но не рассчитывала, что между нами произойдёт подобное. Я даже побыстрее закончила нашу сделку из-за страха зайти слишком далеко». Наверное, все эти неудачные попытки после Джима совсем выбили меня из колеи. Да и сам Джим. Пальцы Дафны сжимают мою ладонь, и я чувствую, как её макушка касается моей щеки. Знаю, не все такие козлы, как он, но, в общем, я бежала от этой близости. А в итоге она выскочила на меня из-за угла. Грустно усмехаюсь и чувствую, как сдавливает горло. Не знаю, как так вышло. Но в тот момент было так хорошо. Глаза пощипывает от наступающих слёз, и я поворачиваюсь к подруге. «Почему он ушёл?» «Не знаю, милая». Её пальцы касаются моей щеки, убирая непослушную прядь. «Не хочу думать, будто со мной что-то не так». Но эти чёртовы мысли так и лезут в голову. а Зажмуриваюсь, и несколько солёных капель скользят по коже. «И не смей!» Стирая слёзы, Дафна сжимает моё лицо в своих ладонях, заставляя посмотреть ей в глаза. «К чёрту Найта! У вас был офигенный секс, в котором ему, между прочим, ничего не досталось. Ты им воспользовалась. Думай об этом. Мечтала о книжном трахе? Получай. Идём дальше. Значит, он не твой принц. Кто дальше? Натаниэль. Когда там его тусовка? Завтра». «Чёрт, я улетаю утром!» Она нервно прикусывает губу, но быстро берёт себя в руки. «И ничего, я же не твоя мамочка. Наденешь самое секси-платье из твоего арсенала, а лучше моего, и пойдёшь покорять нашего блондинчика. Кто знает, может, его язык работает даже лучше, чем у Найта. Боже, какая ты пошлячка!» — фыркаю я, стирая мокрые дорожки со щёк. «Зато ты больше не плачешь!» Довольно поигрывает бровями Дафна и, поднявшись, шлёпает меня по заднице. «Ой, подъём! Сейчас я сделаю из тебя сексуальную фантазию каждого мужика в этом мире». «Нет, во Вселенной!» «Не хочу!» — встану я, но девушка уже тянет меня за руку с кровати. «Никаких не хочу! Мы переходим к активным действиям, Скарлетт Мун! Хватит отсиживаться дома! Пришло время для приключений!» «Мне не нравится, как это звучит из твоих уст. Скептически замечаю я, но всё же поднимаюсь. Зато понравится, когда в твоей жизни появится постоянный секс», — подмигивает она. «Я знаю, о чём говорю». И как с ней спорить? Приходится следовать за подругой к переполненному, даже с учётом того, что половина вещей валяется на полу шкафу. Но когда в руках Дафны вдруг появляется латексное платье, я всё же начинаю сомневаться. Нет, никакой латекс я на себя не надеваю. Однако меня до сих пор интересует, как нечто подобное вообще появилось в гардеробе Дафны. Но девушка улетела утром, весело подмигнув на прощание и оставив меня без ответов. А потом всё же кинула весточку в виде сообщения. Они содрали с меня 200 долларов за перевес. Нет, ну ты представляешь, Ещё и заставили выкинуть новый спрей от Виктория Сикрет. Да, я помню правила перелётов, но, чёрт возьми, он был полный. В общем, я в печали. Но, надеюсь, ты уже натянула на себя мини-юбку и движешься в сторону дома Натаниэля. Потом расскажешь, как у всех отпали челюсти при виде тебя. Целую. На что я отвечаю простое. Сейчас 9 утра, а вечеринка вечером. Хорошего полёта и не беси сильно соседей в самолёте. Девушка скидывает мне стикер со средним пальцем и выходит из сети. С тех пор проходит 10 часов, и теперь мне и правда пора собираться. Как бы на этом ни настаивала Дафна, мини-юбка в мои сегодняшние планы не входит. Не хочу чувствовать себя ещё более неловко в компании пьяных, малознакомых людей. На самом деле я вообще не понимаю, зачем иду туда — Единственный, кого я там знаю, — это Натаниэль, а сегодня совсем нет настроения стараться и заводить новые знакомства. Тяжело вздыхаю, когда стрелка вновь получается кривой. Тянусь за ватным диском, чтобы стереть с лица это недоразумение, и слышу, как за спиной открывается дверь в спальню. «Привет», — произносит мама, заходя внутрь. После их с папой спонтанного отдыха она заметно повеселела и даже светится от пульсирующей в ней энергии. Жаль, это закончится с первым же приездом ба «Куда ты собираешься?» Закрыв за собой дверь, она проходит вглубь комнаты и садится на край моей кровати. «Ага», — скорее мычу я, в который раз пытаясь нарисовать идентичную другой стрелку. «Вечеринка у парня из университета». «Понятно. Брайан заедет за тобой сюда?» его вот рука вновь вздрагивает Чёрт бы его побрал. Даже сейчас умудряется портить мне жизнь. Откашливаюсь и стираю ещё одну неудачную попытку. «При тут он?» Голос ломается, но я надеюсь, мама этого не замечает. Не поворачиваюсь к ней, якобы слишком занятая своим макияжем, но на деле боюсь, что мои глаза могут сказать больше, чем я готова дать знать маме. «Он же твой парень? Разве он не должен ходить с тобой на подобные мероприятия?» «Никто не называет студенческие вечеринки мероприятиями, мам!» Стрелка, наконец, получается приемлемой, и я перехожу к губам, обильно нанося на них блеск с вишнёвым оттенком. И нет, он не заедет за мной. Закончив, смотрю на итоговый результат моих стараний и остаюсь вполне довольной. Макияж получается лёгкий, но подчёркивающий нужные детали. Сейчас ещё красное пятно рядом с глазом пройдёт, И буду вообще красотка. Поправляю кудри и встаю с пуфа, шедшего в комплекте с туалетным столиком. «Ну, как тебе?» Прокручиваюсь вокруг своей оси, демонстрируя маме выбранный наряд. Вместо жутко короткой юбки, которую мне в наследство оставила Дафна, я выбрала кожаные брюки и чёрный топ с V-образным вырезом. Пришлось добавить в образ хоть нотку сексуальности, чтобы подруга не проклинала меня с другого конца земли. «Красиво!» — кивает мама. Но взгляд её остаётся серьёзным. «У вас с Брайаном проблемы?» «Он давно не приезжал». «Всё нормально». Внутри просыпается горечь, и я прячу руки за спиной, сжимая их в кулаки. «Просто занят на работе». «Понятно». Она продолжает буравить меня взглядом, и приходится прикусить щеку изнутри. «Позови его как-нибудь на ужин». В конце концов, мы так и не смогли как следует с ним познакомиться — Твой отец сходит из-за этого с ума. Хорошо. И надень те серебряные серёжки. С ними у тебя глаза сверкают ярче. Она улыбается, и я отвечаю тем же, хотя сердце сжимается в груди. Так и сделаю. Место, где живёт Натаниэль, оказывается больше, чем я себе представляла. Симпатичный частный домик на окраине города выполнен в современном стиле и представляет из себя строение из стекла и металла. Панорамные окна, начинающиеся позади дома лес. Ещё чуть-чуть, и мне начнёт казаться, что я попала в сумерки. Но, надеюсь, сегодня обойдётся без обращений. Вечная жизнь, даже с сексуальным красавцем под боком, слишком выматывает. Людей здесь тоже больше, чем вырисовывалось у меня в голове. В целом, ничего удивительного. Над — парень довольно общительный. Вечеринка уже гремит на весь район, когда я подъезжаю к дому. Из окон виднеется красная подсветка, которая даёт разглядеть лишь тёмные силуэты внутри. Расплатившись с таксистом, выхожу и на секунду замираю. «А может, к чёрту! Лучше вернуться домой и почитать!» — кричит голос в моей голове. И, возможно, я бы даже послушалась его, но такси за моей спиной уже рвануло с места и быстро скрылось за поворотом. «Ну, в конце концов, я могу уехать в любой момент». Надо хотя бы попробовать войти. «Попробовать» оказывается очень правильным словом, ведь когда я приближаюсь ко входу, понимаю, что людей здесь бесконечно много. Некоторые уже прилично пьяны, другие мирно разговаривают с пивом в руках, а некоторые вовсю целуются, занимая проходы и мешая пройти. Приходится протискиваться через нескончаемые любвеобильные парочки, чтобы оказаться в гостиной. И дело это не из самых приятных. Когда же я, наконец, оказываюсь в нужном помещении, оглядываюсь по сторонам и не нахожу ни одного знакомого лица. Вдавливаю ногти в ладони и начинаю жалеть, что вообще приехала. Музыка бьёт по ушам, люди вокруг собираются компаниями, а я с каждой секундой всё больше чувствую себя здесь лишней. «Ты пришла!» Выскочив из ниоткуда, передо мной появляется Над и, наверное, Я ещё никогда не была так рада этому блондину, который тут же сгребает меня в объятиях. «Привет!» — несколько неловко отвечаю я. От парня пахнет алкоголем и хвоей, а когда он отстраняется, я вижу на его лице пьяную улыбку. «Рад, что ты всё-таки решилась, скарлет «Спасибо за приглашение, но ты весь университет позвал?» Обводя пальцем пространство вокруг, спрашиваю я. Он усмехается. «Да так, пара знакомых». «Пара?» «Ага, конечно. Да тут человек сто минимум». Но я сдерживаю свои комментарии. «Хочешь выпить?» — вдруг спрашивает Натаниэль, и я киваю, мысленно отмечая, что он похож на щенка золотистого ретривера. Эта мысль веселит и расслабляет, поэтому я совсем не сопротивляюсь, когда парень берёт меня за руку и ведёт куда-то в сторону. Разобрать, где какая комната, не удаётся, поскольку все до одной заполнены пьяными студентами, и мне остаётся лишь довериться Натаниэлю. В итоге мы оказываемся в небольшой игровой, в центре которой стоит теннисный стол, где вместо спортивных соревнований проводят игру в бирпонг. «Сыграем?» — предлагает Над. «Сомневаюсь. В таких играх я не мастер. Не особой меткости, ни удачи». Но, глядя на развесёлого парня, мне тоже хочется утонуть в эйфории, так что согласно киваю. «Но я не буду поддаваться», — подмигивает он. «Отлично! Но не плачь, когда проиграешь», — хмыкаю я. «Постараюсь». Он тянет меня к столу, прогоняя стоявших там парней. Те кидают несколько недовольных фраз, но все же уступают стол хозяину вечеринки. «Готово», — склонив голову, произносит «Нат». Вопрос в том, готов ли ты. Его губ касается очередная усмешка, и игра начинается. К моему удивлению, я справляюсь лучше, чем думала. Почти сразу попадаю в стаканчик на стороне Натаниэля, и пока парень залпом выпивает порцию пива, собравшиеся вокруг довольно скандируют моё имя. Мне даже нравится. До того момента, пока самой не приходится пить, пиво успело стать тёплым, чего во рту становится противно и остаётся просто глотать. Зато уже после первого стакана чувствую, как внутри разливается веселье, а игра начинает забавлять меня всё сильнее. «Давай, скарлет кричит один из друзей НАТО, когда на его части стола остаётся всего один стакан. «Сделай его!» «Я думал, ты на моей стороне, Трой!» — возмущается тот. «Прости, друг, но смотреть, как тебя размазывает девчонка, намного интереснее». Я хмыкаю и прицеливаюсь. Если сравнить с началом игры, делать это сейчас гораздо сложнее. Перед глазами маячит куда больше, чем один стакан, что в целом неудивительно, ведь и Натаниэль не всегда промахивался. Пришло время довериться удаче. Бросок, отскок от стол, плеск пива. «Ура!» — кричим мы вместе с собравшимися вокруг стола, пока Нат вытаскивает шар из стакана и выпивает его до дна. Парень, которого Нат назвал Троем, подхватывает меня на руки и кружит. Обычно мне бы не понравились прикосновения незнакомца, но сейчас я лишь вскидываю руки и весело кричу. «Красотка!» — поставила его на место. Подмигнув, Трой даёт мне пять и отходит в сторону, пропуская Натаниэля. «А ты меткая», — замечает он и проводит ладонями по лицу. «А я чертовски пьяный». «Это твоя плата за проигрыш», — смеюсь я. «Говорила же, сделаю тебя». «Да ты не соврала». Он смотрит на меня с улыбкой, кажется, собираясь продолжить. Но я оказываюсь быстрее. «Где здесь туалет?» «Во мне столько пива, что ещё чуть-чуть, и я взорвусь». На втором этаже тебя проводить? Нет, развлекайся. Хлопаю его по плечу и направляюсь в сторону, где, как мне помнится, я видела лестницу. На втором этаже, оказывается, куда тише. Людей тут почти нет, и, к моему везению, очереди в ванную тоже. Только оказавшись перед зеркалом и взглянув на свои блестящие глаза и глупую улыбку, я понимаю, насколько пьяна. Очень. Прикусив губу и при этом почти ничего не почувствовав, включаю холодную воду и, помыв руки, прикладываю ладони к щекам. Это оказывается безумно приятно. Но ещё приятнее становится, когда я касаюсь шеи. «Кажется, пора передохнуть», — шепчу я, усаживаясь на край ванны. Провожу руками по волосам. Голова немного кружится, но в целом всё не так уж и плохо. Вспоминаю, что до сих пор ничего не написала Дафни, и тянусь в карман за телефоном. Но вместо мессенджера палец случайно выбирает одну из социальных сетей. И там мне в глаза сразу же бросается он. «Чёртов Брайан». Так и хочется написать ему парочку гневных сообщений, в которых десятки раз назову его «придурком». Но нет, я выше этого и не буду заниматься подобным. И от страничек его сейчас отпишусь. Только посмотрю напоследок, чем он занимается. На видео оказывается не сам Брайан, а его друг, сидящий на сцене и настраивающий гитару. Прикусываю губу, сдерживая разочарованный стон, и перехожу на саму страничку Найта. Вот тут всё становится интереснее. Среди фотокарточек нахожу ту, где Брайан стоит топлес перед зеркалом, и позволяю себе скользнуть взглядом по кубикам пресса и татуировкам. «Ну почему все засранцы такие горячие?» — хныкаю я. «Придурок! Ты такой придурок, Найт! Был бы ты здесь, я...» И тут в голову приходит глупая детская идея. «Трезвая, я обязательно об этом пожалею, и, возможно, ничего не получится». Но во мне столько алкоголя, что сейчас мозг бесчестно проигрывает горящему желаниям мести сердцу. Подскакиваю, о чём сразу же жалею, и ещё где-то с минуту пытаюсь поймать равновесие. А потом вновь подхожу к зеркалу, поправляя чуть потёкшую тушь, хлопая по щекам и взбивая руками волосы. «У мести должны быть красивые сиськи», — хмыкаю пьяная я, и оттягиваю вырез стопа чуть ниже. Идеально. Подмигиваю своему отражению и выхожу, пока внутри всё трепещет от гениальности моего плана. Гениальности. Ага.